глава тридцать в которой я рву когти и попадаюсь в ловчую сеть все из этих чертовых тенеловов спрашивается вот нафига нужно было вырубать скальпеля на четыре часа выключили бы аккуратно мужика на пятнадцать минуточек со мной вопросик по быстрому решили свалили по тихому во свояси и всем было бы хорошо так нет же Помогли благодетели, избавили от конвоира. Разумеется, я не устоял перед соблазном вернуть себе обратно все трофеи и сбежал, оставив спящего скальпеля с голой жопой. Ну, не в прямом смысле с голой, в Но от этого мне теперь не легче. А ведь мог спокойно вернуться со скальпелем в вешалку, получить обещанную долю от многомиллионных барышей и жить себе дальше припеваючи. Да как сыр в масле кататься с паранах и уважении. Млять! Вместо этого я рванул заметать следы через черноту. Думал, раньше мне там так хреново было из-за солнца, потому что днем шел. Теперь же по ночному морозцу верняк ходка пойду. Наивный. Оказалось, ночью на черноте вообще полная задница, ветрища мерзкий, переменчивый. Со всех сторон то и дело задувает, с ног сбить старается и клубы черной дряни из-под ног поднимает, да в лицо сыпануть норовит. Спасаясь от мертвой пыли, пришлось практически полностью отодрать подкладку у куртки и обмотать ею лицо. Для глаз ножом проделал крохотные щели, через которые невозможно было ничего разглядеть дальше двух метров. Но на черноте, при ветроду и все одно любоваться было не на что, тем более ночью. Куда ступаю, видно, и слава Стиксу. На пронизывающем ветру в тонкой камуфляжной куртке и с подкладкой-то была зябка, а уж без нее вовсе стал донимать колотун. Пробовал бежать, чуть не сдох. Понял, что чернота – не лучшее место для изнурения организма лишней нагрузкой. Короче, шел, клацал зубами от холода, задыхался от нехватки чистого воздуха и на все лады проклинал свою неуемную жадность. Ну и тенеловов, разумеется. Приступ этой жадности спровоцировавших. Как назло, на пути мне не попадалось ни единого оазиса. Примерно раз в десять минут я разворачивал лицо, осматривался, но островков с растительностью в округе не замечал. Быть может, я благополучно проскочил мимо какого-нибудь оазиса, когда шагал замотанным лицом, слепой как крот. Но тут уж ничего не попишешь. Из-за поднятой ветром пыли чаще разворачивать лицо не возникало ни малейшего желания. Конфискованные у скальпеля запасы воды и живца, несмотря на лютый холод, таяли с пугающей быстротой. За полчаса до рассвета я допил из фляжки последний глоток. Прошагав всю ночь, на рассвете я чувствовал себя выжатым насухо лимоном. Но хоть ветер стих, и стало возможно идти с открытым лицом. Я реально уже находился на грани обморока и потери сознания. И тот факт, что я почти сразу же в предрассветной дымке приметил скрытый туманной шапкой оазис, иначе как вмешательством проведения — Объяснить не могу. Увы, на то, чтобы рвануть к нему со всех ног, банально не было сил. Стиснув зубы, я поплелся туда по размашистой синусоиде, талантливо изображая в усмерть пьяного алкаша. Когда добрался до кустов с грязно-желтой осенней листвой, солнце уже взошло над горизонтом. Ночная стужа практически сошла на нет и даже начало слегка припекать повернутый к светилу кусок шеи. Продравшись сквозь кустарник, как злой мартовский медведь, я без сил рухнул на берегу небольшого живописного озерка и, подтянувшись на руках, окунул лицо в ледяную воду. Следующие несколько минут я жадно хлебал живительную влагу, вытаскивая голову из воды на считанные секунды, чтобы только успеть сделать глоток воздуха когда вдосталь напился, не вставая, отполз обратно на берег. Там-то расслабленного и потерявшего бдительность вихри враждебные и взяли в оборот. Меня вдруг с головой накрыло настоящим одеялом из сетей и, не позволив даже шевельнуться, тут же припечатала к земле навалившаяся сверху братва. «Эй, вы чё, мужи...» Мой порыв докричаться до совести беспредельщиков Прервал вонючий хлеб, наспех состряпанный из подвернувшейся под руку тряпки. Откинув ненужные больше сети, со спины у меня сорвали оружие и рюкзак и крепко связали по рукам и ногам. Ну че, вражина, попался? Прогремел над ухом знакомый торжествующий голос. Несколько крепких парней подхватили меня под мышки, рывком поставили на колени и развернули лицом к командиру. «Сиди, сука, не рыпайся!» Продолжил глумиться ухмыляющийся гвоздь. «Думал, до двадцать пятого раскачался, теперь на гвоздя можно болт положить». «Да пошел ты!» Хотел я сказать, но из-за кляпа раздалось лишь бессвязное мычание. «Ну че падла, чем долг погашать будешь? Там уже такие проценты набежали, мама не горюй!» «Отвечай, урод!» — хрюкнул в ухо клещ и, как водится, подкрепил слова болючим тумаком. «Мля! Хрен ли ты его просто так лупишь?» — неожиданно впрягся за меня гвоздь. «Он только что из черноты пришел, еле живой. Хочешь сразу добить и удовольствие меня лишить? Я две недели за этим говнюком охочусь. Он, сука, дважды меня слил, а ты, братан, решил его в легкую слить?» «Гвоздь че, Я для порядка просто». Попятился клещ. «Ты спросил, он молчит. Надо ж наказать бычару». «Идиот! Как он мне ответит с кляпом-то во рту?» «Сытый. Но что там у него в рюкзаке? Есть чего интересное?» Блять, да тут грёбаный клондайк!» Отозвался толстяк. «Иди сам глянь». Я хоть и не видел, что там они рассматривали, но мог себе представить. Сверху на груди вещей лежал пузатый пакет пастуха, набитый с паранами и звездами. Ублюдочные муры такого богатства поди в жизни не видали. Но это сущий пустяк по сравнению с тем, что находилось под пакетом. «Мать моя женщина!» – взвыл за спиной гвоздь. Это ж целый моток первородного янтаря, даже на куски не порезанный. Сколько ж здесь бабла! Вот это фартануло, братаны!» Хорошо, еще на этот раз я не забыл подстраховаться и рассовал пять жемчужин по пяти своим ячейкам. А шестой, увы, в мотке не оказалось. Должно быть, хитрец скальпель употребил, пока я в окно на труп белки пялился. Но и пять белых жемчужин сейчас... «Приятно грели мне душу!» Невольно хмыкнул, представив, как бы вытянулась счастливая морда гвоздя, узнай он, какое сокровище лежало внутри янтарного мотка несколько часов назад. Изданный мною звук не остался незамеченным, но из-за кляпа был принят за кашель. «Лещ, ну чё ты стоишь? Не видишь? Рихтовщик задыхается!» Снова заорал на помощника гвоздь. «Вытащи у него изо рта этот грёбаный клеп!» Вонючая тряпка тут же была извлечена. Я обрезгливо сплюнул. «Откуда у тебя добра -то столько, мил человек?» — спросил гвоздь, снова появившись в зоне видимости. «Клад нашел, процедил я и снова сплюнул. «Удачливый ты сукин сын, Рехтовщик! хлопнул меня по плечу гвоздь. Люблю таких. Считаю, платил мне разом, и долг, и проценты. И тут же, скорчив зверскую рожу, сбил кепку с моей головы и цапнул за волосы. Так, сука, думал, я тебе скажу, а вот хрен ты догадался, я тебя говнюка еще на ферму отвезу, и ботом на опыт издам. Не сомневался, прохрипел я. Смотри, не лопни от жадности. «Не ссы, не лопну!» — хмыкнул гвоздь, отпуская мои волосы. И отступив, стал отдавать приказы своим подручным. «Клещ! Снова ему кляп зубы! Повар-фара! Оттащите его в клетку! И глаз не спускать! Клок, проследи!» Два знакомых типа подхватили меня под руки и волоком потащили сквозь кусты куда-то на задворке оазиса. Следом с тремя автоматами на плече шагал Клок. Поскольку островок жизни в черноте был крохотный, на месте мы оказались меньше, чем за минуту. Меня реально засунули в клетку, грубо сваренную из кусков арматуры, но не простую, а на колесах. А я-то все голову ломал, как муры потащат потом меня по черноте. Техника-то здесь не ходит. Грешил на носилки. Раскатал губу позлорадствовать над мучениями насильщиков. Оказалось, все просто, как дважды два. С десяток бурлаков дружно впрягутся выходящие из-под днища клетки оглобли и потянут в десятером, практически не уставая. «Когда поедем-то?» – попытался я спросить усевших на траву рядом охранников, но чертов кляп снова свел вопрос до неразборчивого мычания не суетись рехтовщик пнул ногой прутья решетки клок сдохнешь когда придет время, а сейчас у нас завтрак по расписанию.